паныч поспособнее, да и при новом императоре, поди, легче сможет распорядиться. К тому же заслуги баса Якова Тимченко не оставлены без внимания. Одновременно с назначением Бартнянского он получил чин камер-фурьера шестого класса и тем самым из прежних простых певчих попал прямиком в придворные, правда, самого низшего ранга. Из добрых рук... Была принята придворная капелла новым управляющим. Первая же встреча с кором была на редкость теплой. Певцы, выстроившись в два ряда, поставив впереди малолетних учеников, молча ожидали появившегося в зале маэстро. Глаза их с восхищением смотрели на именитого композитора. Его слава и опыт были известны всем. Среди стоящих Дмитрий Степанович знал и Василий Пашкевича, и Фёдора Макарова, и Павла Турчининова. Казалось, весь цвет российской музыки собрался здесь. С такими талантами многое можно сделать. Оглядев всех присутствующих, Бортнянский поднял вверх правую руку. Все поняли знак без промедления, словно и ждали его. — А ну-ка, давайте нашу херувинскую, киевского распева, — проговорил негромко Бортнянский. Легкий взмах руки пробудил в воздухе едва слышимое дыхание. Ровное, гармоничное, многоголосие заполнило залу трудно понять то волнение, которое охватило Дмитрия Степановича при первой встрече с хором придворной перческой капеллы. На его плечи ложилась колоссальная ответственность, усугубленная сознанием важности порученного ему дела. Нельзя было начинать свою деятельность, лишь подражая своим предшественникам и подчиняясь одним заведенным истори порядкам. Но в то же время не следовало я, чертя голову, приниматься за какие-либо существенные перемены. Следовало еще раз все крепко обдумать, посоветоваться с прежними сотоварищами, поразмыслить. А призадуматься было над чем. Хоровое искусство, искусство пения вообще, быть может, самая древняя форма искусства. Пение родилось вместе с человеком. Прежде нежели лепетал, подавал он гласы, писал в рассуждении о лирической поэзии Державин. Звукоподражание пений для человечества всегда выполняло немаловажную функцию в области общения. Еще до появления древнейших инструментов типа обыкновенной дудочки или свирели, воспроизведенные голосом звуки ветра или морского прибоя уже сами по себе представляли своеобразную музыку. Совместное же пение всегда обладало особым свойством возвышать людские души, способствовало установлению незримого взаимодействия, контакта между людьми, взаимодействия эмоционального сопереживания, для сознания которого вовсе не нужны были иные понятийные знаки, а порой даже и слова. Это особое состояние, возвышенное мироощущение, порождало многочисленные коллективные действия, а удивительная сила совместного пения расценивалась людьми порой как магическая сила. Вспомним древнерусское «хоровод» происходит от слова «хор». Еще Асафьев, выдающийся знаток и исследователь русского музыкального искусства, отмечал великое значение хорового начала в эволюции музыки и общую историко-социальную роль хоровых организаций. На Руси, начиная с древнейших времен, хоровое пение играло одну из определяющих ролей в культурной и бытовой жизни. В живой повседневности наши далекие предки не мыслили себя без песен. В социальном отношении важнейшим моментом следует считать духовные песнопения, вошедшие в употребление после принятия русским государством христианства. Развитие древнерусского языка и мелодии всегда происходило одновременно, параллельно. Многочисленные песнопения, родившиеся в первые столетия становления государства, строились на богатой живой основе, которая заключалась в самом древнерусском языке. Мелодия и текст воспринимались неразрывно, и люди Древней Руси не могли даже представить, чтобы музыка оказалась оторванной от слова. В этой взаимосвязи и проявлялась истинная сущность и своеобразие древнерусской музыкальной традиции. Песнопения, посвященные тем или иным праздникам, наиболее почитаемым святым, предназначались для общего понимания исполнения, для совместного воспроизведения и переживания. И поэтому хор был основой подобного переживания, а хоровое пение — главной централизующей силой музыкально-эстетического, а также этического существования». Основы духовного хорового пения были заложены на Руси выходцами из Византии. Степенная книга в 1563 году поведала об этом следующее. «Приидыша от царя Града три певцы гречести сроды своими. От них же начат быть и в Русте земли ангелоподобное пение. В сладкодушное утешение и украшение на пользу слышащим Во умиление душевное и во воумягчение сердечное. Когда послы киевского князя Владимира впервые попали в Софийский храм в Константинополе, то уже обладая прочной и многогранной народно-песенной и обрядовой хоровой культурой, были откровенно поражены мелодикой греческой службы. Они почувствовали внутреннюю силу и глубокую связь древнерусской и византийской традиции и поспешили освоить ее, а затем принесли свой опыт обратно на родину pues la va